Глава 20. В итоге, почти 10 часов без перерыва, я создавал комнаты. Дальнее крыло получилось, как я и рассчитывал, жилым. Там разместились казармы, душевые, комнаты для девушек и мужчин. Для игроков отдельная душевая. В общем, все удобства для жизни. Левое крыло оказалось почти полностью складским, за исключением пары очень важных помещений. Я не хочу мелочиться с ресурсами, особенно если учитывать, что мне придется торговать, причем не просто торговать, а стараться извлекать из этого наибольшую выгоду. В общем, два из четырех коридоров в левом крыле оказались складскими. Сами склады я сделал в форме прямоугольной подковы, или буквы «П» вокруг коридоров, и поделил их на секторы. Конечно, пока только в своих мыслях. Первая складская подкова предназначалась для тяжелой продукции. Одна пятая склада под металлы, одна пятая под древесину, потом пятая часть под различные изделия, ткани, затем под вооружение и броню пятая часть, но ну и под другую мелочь, что может пригодиться, типа тканей, остатки подковы. Вторая подкова была выделена под материалы, что в той или иной степени могут испортиться. При этом там планирую построить перегородки и каким-то образом сделать морозильные камеры. В общем, там в основном будут храниться продукты питания, некоторые алхимические ингредиенты, травы. Также в левом крыле у меня оказалась зона взросления и обучения. Дамская комната для ящеров, правда, пустая. Потом ясли, где самые маленькие будут спать и играть, может развиваться. Потом что-то типа школы. В самом коридоре в центральном помещении я разместил две тренировочные комнаты. Пускай хоть где-то набираются опыта, если нет сражений и рейдов. Правое крыло я сделал ремесленным. Помещений там наделал кучу, а вот размещать в них что-то буду под самое необходимое. Так что в данный момент у меня в правом крыле имеются 11 пустых помещений, созданных с уклоном на ремесленные. Центральный круг оказался почти пустым. Я построил только две караулки на входе на второй уровень и еще пять запасных помещений. Для чего они будут нужны, решу потом. Но лучше сделать, чем потом сидеть и куковать. Шестое помещение построить не получилось, так как снова подействовало ограничение, что обязательно надо строить лестницу вниз. Честно, я пока опасаюсь идти на третий уровень, так что даже не стал начинать строительство. Ну его, и так тогда хрен пойми, как победили. Вернувшись на первый уровень, я сразу пошел в кузницу. Всё то время, пока я был занят, кузнец продолжал создавать сталь. А также попутно, пока сталь создавалась, он делал заготовки для мебели. Всё же чувствовалось, что кузнец не совсем живое существо, а программа. У него логика работает весьма просто. Появилось множество пустых казарм, значит, надо создавать кровати. Так что, пока кузнец продолжал воять я стал перетаскивать каркасы кровати в казарму и там их расставлять. Дело шло не особо быстро, мне никто не помогал, но и я никуда не спешил. Сейчас времени у меня навалом. Сама система дала знать, что теперь рейд на меня можно собирать раз в неделю, а это очень не развязывает руки и дает возможность подготовиться к очередной атаке. Еще часа три я собирал кровати, точнее их каркасы. Чтобы были полноценные кровати, нужны были нормальные основания. А их я хотел делать из дерева, чтобы спалось нормально. А то помню армейские пружины. Это жесть. Спина всегда была в шоке. Мышцы толком никогда не расслаблялись. В общем, на своем опыте помогаю подчиненным избегать самого наихудшего. «А где основания?» Внезапно раздался за моей спиной голос Юрия, из-за чего я аж подскочил на месте. «По логике у таких кроватей должно быть основание из пружин». «Ты на каркас внимательнее посмотри», — с лёгкой ухмылкой сказал я, после чего самодовольным видом развернулся к Юрию. «Ммм, уголки», — начал рассматривать каркасы наш танк. «А, значит, хочешь положить что-то типа фанеры?» «Именно так». «Помню, какие в армии ужасные были кровати, в каких-то местах они были деревянные, особенно в начале службы, а когда уехал из учебки Ха, понимаю, можешь дальше не рассказывать», — усмехнулся Юрий. «Все твои мечты об армейской романтике полетели в тартарары». «Угу», — кивнул я и вернулся к сборке каркасов. «А ты чего основания-то не кладешь?» Подошел Юрий к следующей кровати и, так же, как и я, приступил к ее сборке. «Да у меня столяров нет, чтобы древесину обрабатывать. Была бы возможность изготовить, я бы уже давно этим занялся. А так, я только что-то в кузнечном деле понимаю. А как правильно обращаться с деревом, нет, я этого не понимаю. Так что, увы, ах, нужно искать специалиста». «А чё сразу не сказал?» – спросил Юрий после того, как поставил собранный каркас. «Я в реальном мире столяр в третьем поколении. Дерево – наше всё!» «Даже могу тебе фортепиано спокойно собрать, если у меня будут металлические струны и достаточно дерева!» «Ну, до фортепиано нам ещё далеко!» – усмехнулся я. «А вот твои услуги столяра могут пригодиться!» «Смотри, я рассчитал, в этом помещении будет примерно две сотни кроватей, а если ставить их в два яруса...» «Сколько кроватей?» – охреневающе спросил Юрий. «Две сотни? Да это ж целая армия! Да и как ты тут столько сможешь разместить?» «Блин, это только один отсек!» – тяжело вздохнул я, а потом вспомнил статью из далекой армейской жизни. «Если мне память не изменяет, то казармы проектируются с учетом кубометров воздуха». Так вот, если разместить тут две сотни кроватей, то на каждого ящера будет приходиться более чем 30 кубометров воздуха, а этого достаточно. Тут ты прав, но помещение должно быть реально огромным. Все еще охреневая согласился Юрий, после чего пошел бродить по еще пустым секциям. Вернулся он минут через пятнадцать, причем максимально озадаченным. Видимо, пытался сосчитать, не ошибся ли я, так как часто кидал на меня недоверчивые взгляды, но потом тяжко вздохнул, улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Такс, а что у тебя есть из столярных инструментов?» С улыбкой на лице спросил Юрий, а после того, как столкнулся с моим взглядом, резко изменил выражение лица на серьезное. «Понял, у тебя ни хрена нет. Смотри, мне понадобится черта, скобель, топорик специальный, долото, различные бурова, ну и еще по мелочи. Рубанок можно, пила обязательно. Что еще? А точно, клинья не всегда нужны, но пригодятся?» «Я половину не понял из того, что ты сейчас сказал». Пару раз я хлопнул глазами, а Юрий сделал мой любимый жест «рука-лицо». «Кто может изготавливать из металла различные инструменты?» «Кузнец!» – уточнил Юрий. «А ты, капитан Очевидность!» – с усмешкой объявил я. «Но вообще, если без шуток, то да, он. Да, ему чертеж того, что именно ты хочешь получить, а он тебе это изготовит. Сам сделает заготовку, сам все сколотит, смонтирует, ну и так далее. Тебе останется только наблюдать за ним и подсказывать, где надо подправить». «Могу идти прямо сейчас?» С загоревшимися глазами спросил Юрий. «Иди», – кивнул я, улыбаясь вслед бодро уходящему Юрию. «Значение доверия элитного новобранца Юрий-88 составляет 0 единиц. Нейтральное отношение. Поздравляем! Теперь вам доступен следующий уровень повышения отношений с элитными новобранцами. 10 единиц симпатия». «Неплохо, неплохо». Ну а пока они там трудятся, я продолжу собирать кровати. авось успею до возвращения Майна и остальных игроков. Кстати, про игроков. А какого лешего Юрий сюда вернулся? А остальных я не видел. Может, случилось, что и ему пришлось отступить? Смотрим логи. А -а, а а Они нарвались на босса, который обладает очень сильной первой атакой. Так что Юру убило одним ударом. Вот он тут и возродился. Ну, это я могу судить потому, что тот босс сейчас наносит по 10-20 урона игрокам, а первым ударом нанес аж целых 10 тысяч урона. всё хватит с меня на сегодня монотонной работы. Две сотни кроватей меня вымотали сильнее, чем поход для завоевания этого уровня. «Ну его к черту! Хочу расслабиться. Хочу покрушить черепа, хочу поиздеваться над людьми. Да, я привык к тому, что у меня в логове постоянно какая-то хрень происходила, а сейчас все тихо и спокойно. Даже никто не пытается через часовых пробраться. Хватит с меня!» Поднявшись наверх, я уселся на трон и стал играть с меню дипломатии. Майн вернулся в логово и со своими соплеменниками медленно переносил добытое имущество на ближайший склад. Вниз пока они ничего не спускали, так как я сразу им запретил это делать. Сначала поставлю там стеллажи, потом пускай заставляются-уставляются. А еще меня смущала одна очень важная вещь. Точнее, живое существо, что было заключено в вещи. «Вот на кой чёрт мне этот конь сдался! Говорящий противный конь! Надо что-то с ним делать. Что именно? Думай, думай!» «О, придумал! Майн!» Заорал я так, что ближайшие три ящера от страха подпрыгнули так, что впечатались головами в потолок. Один из них как раз и был мною искомый ящер. «Иди сюда, у меня для тебя есть подарок». С «Спасибо, мастер», – прошипел Майн, что меня несколько выбило из колеи. «А ты чё шипишь?» – спросил я ошарашенно. «Ведь нормально же общался, а тут на тебе, шипеть снова начал». «А вы когда-нибудь прыгали так, что головой ударялись о потолок?» «Всё ещё шипя, но уже не так заметно», – спросил Майн, потирая макушку – Вот и шипеть начал. Больно. Да ладно тебе, усмехнулся я. А потом вскочил на ноги и принял максимально пафосную позу. Шрамы – лишь украшения мужчины. Они как макияж для женщины. не как символ мужественности, символ стойкости, символ силы воли. У вас нет ни одного шрама с нейтральным и максимально серьезным видом, сказал Майн, после чего словил от меня подзатыльник. «Ай, за что?» «А чтобы ты лишнего себе не позволял!» сказал я, остужая от Женя после удара ладонь. «А то видишь ли, нет у меня шрамов!» «Подглядывает за мной еще!» «Просто помню вас еще с самого начала, когда вы ходили в обносках!» и снова поймал подзатыльник. «Ай, да за что?» «Сам знаешь», — усмехнулся я. «Не разочаровывай меня, я тебя в пример остальным ставлю, а ты себе такие вольности позволяешь при Вот один на один мы такие разговоры можем вести, а когда рядом кто-то есть, ты должен во всём меня слушаться». а «Понял вас, мастер», — поклонился Майн. «А можно узнать, что за подарок?» «А, точно!» «Один момент...» Выставил я руку с поднятым вверх указательным пальцем, после чего залез в инвентарь, нашел Буцефала, точнее, свиток призыва Буцефала, и всучил его майну. «На, мучайся!» «Вы хотели сказать, радуйся?» С какой-то безнадежной улыбкой спросил ящер. Но я с просто крокодильным москалом медленно повертел головой в разные стороны. «Мучайся!» – усмехнулся я и уселся на трон. «Что смотришь на свиток? Призывай давай!» Майн громко проглотил слюну, а потом осторожно раскрыл свиток и медленно, прям, ну очень медленно положил на раскрытый свиток лапку. Сначала ничего не произошло а потом от свитка начал расходиться во все стороны черный туман, вихрями собиравшийся в одном месте. Выглядело это прикольно. Необычное такое появление. «Как вам мой эффектный выход?» Типа, улыбнувшись во все свои зубы, сказал конь, когда собравшийся туман внезапно взорвался, оставив этого самого коня. э вы чего не восхищаетесь мной?» Простоты, я немного затих и с невинным взглядом добавил. Дурак. Кто дурак? Начал сразу возмущаться этот киберконь. Я дурак? Да вы ничего не понимаете в прекрасном. Это вы не можете понять всех тонкостей моего появления. Если бы не я, вас бы тут вообще не было. Так что я сказал, восхищаться со мной. «Да вот и хренушки!» – скрестил я руки на груди и поудобнее устроился на троне. «Ты просто конь, самый обыкновенный конь. Только мозги у тебя немного куриные, да ноги с копытами сзади модернизированы. А ты вообще нелепость какая-то!» – показал мне огромный язык Буцефал и повернулся ко мне своей киберзадницей. «Дитя больной фантазии и совокупления бульдога с носорогом!» «Ты вообще откуда таких животных знаешь, а? Павлин ты напыщенный!» Еле сдерживался я, чтобы не засмеяться, но потом резко стал серьезным. Игровой ивент. Гибель кочевого клана ящеров смиорили Остатки клана ищут новое пристанище, и только вы способны его им предоставить. На время проведения ивента для пополнения и увеличения численности населения вашего логова вам необходимо спасти остатки клана Смеорили от преследующих их гончих культа демонов. Время на ивент 1 час. Во время ивента вам доступен выход из подземелья для спасения жизней возможных союзников. Внимание! Если успеете добраться до остатков клана Смеорили быстрее, чем за 15 минут, то у вас будет возможность завербовать себе в логово три ящеролюдки, которых можно поселить в женскую комнату для получения будущего потомства. До старта ивента осталось 3 минуты, подготовьтесь как следует. Общий сбор. Тихо сказал я, что на фоне ругани Немайна и Буцефала должны были не услышать, но все же услышали. «Общий сбор?» – повернул ко мне морду конь, а когда я кивнул, он громко заржал и проорал. «Иной сказал! Общий сбор! А ну все к трону, олухи ленивые!» «Вообще все, кто был в логове, устремились ко мне!» «Кузнец», «Повар», «Кожевар», «Леголас», «Майн», «Гектор» — остались только два ящера на входе в логово, так как не имели права покидать свой пост. Для полной картины не хватало трёх игроков, которые в данный момент сражались с каким-то боссом. Хотел я только начать говорить, как внезапно в глаза ударили три яркие вспышки света, а из них вышли три игрока, на лицах которых было искреннее удивление. «Никогда не думала, что нас кто-то может призвать и пригласить к телепортации», – сказала Элис. А в этот момент самодовольным видом на меня посмотрел Буцефал. «Кстати, держи, мы нашли». Я сразу понял, о чём она говорила. Она смогла найти моё копье, которое из её рук вылетело в мою сторону. Когда я его поймал, я уже был возле шеи Буцефала и поглаживал его в знак благодарности. «А этот же, в свою очередь, довольно пыхтел», подставляя иногда те места, где ему было особенно приятно. «Спасибо», – кивнул я Элис, а та лишь улыбнулась. «В общем, новости такие. У нас есть экстренное задание, от которого зависит судьба нашего логова и целого клана Смеорили». В этот момент глаза некоторых ящеров округлились, Так как, видимо, они понимали, что означали мои слова. «Сейчас все дружно собираемся, одеваемся и...» Посмотрел я на таймер. «Через две минуты все стоите и ждете меня рядом с выходом из логова. Всем все ясно!» «А тебя что, выпустят?» Спросила меня сова. «Да!» – кивнул я и, чтобы не выглядеть странным перед своими подчиненными, добавил. «Местные боги дали мне разрешение совершить добрый поступок! Они это сказали мне, дали знать про смертельную угрозу клану Смеорили, после чего позволили на один час выбраться на свежий воздух!» «Вы уверены, что у нас получится?» — уточнил Леголас, крутя в руках лохонький лук. «Не переживай», — кивнул я ему, — «у нас все получится!» Набрав полный легкий воздуха... Я протянул руку Майну, и тот, поняв меня без слов, отдал мне свиток. Я сразу же запрыгнул на Буцефала, снова погладил его по шее, а ему это очень нравилось, после чего обернулся к Майну. «Если ты не против, на такие случаи я буду у тебя его просить, если они, конечно, будут появляться». «Для меня это честь, мастер», — гордо заявил ящер. Это будет ваш первый выход на поверхность, так что вы должны выглядеть при всём параде. Вы же наш мастер, вы наш вождь. «А вы чего стоите?» – осмотрел я всех вокруг. «Что, все уже собрались?» «Да дел всего на час», – усмехнулась Элис. «Тут и собираться нечего». «Тогда я улыбнулся и кивнул девушке, после чего во весь голос добавил. «Все за мной!» Конец двадцатой главы. Автор Алекс Брэдвик. Озвучивал Денис Любомирский. Я благодарю вас за прослушивание данной аудиокниги. Продолжение следует.